Глава 31 Аид? — просила Зоя, наклонившись к панели с приборами связи на мостике Сиренити. — Буквы уверены? — Так утверждает Элмира. Голос Бука потрескивал, расстояние искажало сигнал. — Так называется меньшая из двух лун персефоны сказал Вош. — Ее сестра более крупная, Женау. Чаще всего частично ее заслоняет. — Ну да, — сказала Зоя. «Но какого черта им понадобилось на иди Там же ничего нет». «В этом и весь смысл», — заметил Бук. «Если берешь человека в плен и собираешься сделать с ним что-то плохое, лучше всего увести его в какое-нибудь далекое, непривлекательное место, туда, где никто не бывает». «А это надежные сведения?» «Элмире нет смысла лгать. Хантер Ковингсон поработил ее, пытал и угрожал убить, прикрывать его не в ее интересах. Более того, она сказала следующее». Если ваши друзья его разыщут и сумеют всадить в него пулю, я не пролью ни одной слезинки. — Ну, передайте ей, что именно так я и сделаю, — ответила Зоя. — Всажу пулю в него и в каждого, кто участвовал в похищении Мэла. — Пастырь, я уже прокладываю курс к Аиду, — сказал вошь, тыкая в кнопки на панели управления. — Но у меня один вопрос. Где именно они на Аиде? У вас есть соображения на этот счет? — Да, это не самый большой булыжник во Вселенной, но и не самый маленький. И если мы понятия не имеем, где нужно приземлиться, то искать придется долго. — Я лично спросил об этом Элмиру. Она не знает. Но ты найдешь это место, Вош. Я в этом уверен. — Если найду, то это будет чудо. — Чудеса случаются, — сказал Бук. — На моей памяти нет. Пробурчал Вош, пока Зоя отключала связь. Он нажал кнопку интеркома. — Кейли! Да. Как дела у наших двигателей? Блестяще. Типа. Годится. Я попрошу тебя врубить их на максимальную мощность. Кажется, мы выяснили, где Мел. О, боже, серьезно? Ага. Твоя задача просто поддерживать сиренити на плаву. Будет сделано. Пристегни ремни, милая, обратился в вошк Зои. Я тебя так прокачу, что ты на всю жизнь запомнишь. Слова одни, слова одни. — ответила Зоя, устраиваясь в кресле. Вош надавил на штурвал, и хвост сиреники вспыхнул, переливаясь огнями, словно китайский фонарь. Корабль изящно свернул на новый курс. вож добавил скорости, выжимая из двигателей максимум тяги. «На месте будем, где-то через час», — сказал он жене. «Если, конечно, ничего не сломается и не взорвется». Зоя накрыла его руку своей. «Вош, умолкни и веди корабль». Это твоя работа, вот и займись ею.